Глава 17. Американцы оказались хитро сделанными. Они не хуже меня понимали выгоду и сразу сказали, что их не интересуют поставки техники с моих предприятий. Более того, у них был список интересующих их специалистов, притом пофамильный, составленный еще во время пребывания моих людей в Испании. В этом списке было всего 20 человек из танкистов, артиллеристов и пехоты. Преподавать воинскую науку мои люди должны были в военных училищах, полгода и только тактику боя для подразделений, относящихся к их родам войск. Другими словами, ребята будут учить подопечных поведению на поле боя. Все остальное, например, взаимодействие между разными родами войск, это не их головная боль. По словам американцев, у них уже разработаны все аспекты подготовки подразделений, части укомплектованы техникой и вооружением. Я понимал, что со временем, когда все заинтересованные стороны получат информацию о тактико-технических характеристиках боевой техники, разработанной в моем концерне, ко мне могут появиться вопросы, типа «почему не предложил все это американской армии?». Поэтому на всякий случай очень настойчиво начал засыпать американцев предложениями о поставках техники. Сказал, что им, возможно, лучше все-таки передумать и взять вооружение с моих предприятий. Получив в ответ категорический отказ, я только руками развел, как бы говоря, я сделал все, что мог. На самом деле меня только порадовало такое их отношение. Понятно же, что в свете договоренностей с правительством СССР мне будет трудно вовремя укомплектовать всем необходимым даже ту армию, которую я собираюсь создавать. Да и неохота пока отдавать свои наработки в чужие руки. Мало ли как дальше все обернется. Конечно, заработок мог быть очень даже вкусным. Но по здравом размышлении решил, что, наверное, все-таки деньги в этом случае не главные. Кстати, на спецах, которые будут обучать американцев, я тоже мало что поимею. Но здесь уже ничего не поделаешь. Отказать нельзя. Поэтому придется смириться с потерей на какое-то время двадцати человек. Когда американцы, добившись от меня чего хотели, уехали, я вздохнул с облегчением, осознав, что эти хитрованы перехитрили сами себя. Честно сказать, от этого настроения у меня взлетело выше крыши. Приятно, как ни крути, когда проскакиваешь по краешку благодаря глупости противник а воспринимать американцев иначе у меня пока не получается. Хорошо, что у них не хватило ума попросить показать, какая у вас техника. Могло бы получиться не очень хорошо. Но это ладно. Отделался малой крови и хорошо. Посмотрим, что будет происходить дальше. Может, еще и друзьями станем». Давно заметил, что если появляется какой-нибудь напряг, то обязательно сразу со всех сторон начинают валиться проблемы, будто из рога изобилия. Так и сейчас. Не успели мы с Пьером расслабиться после американцев, как примчался Абрам Лазаревич с не очень хорошей новостью. В Союз прибыла серьезная делегация немцев с интересными предложениями, из-за которых пришлось даже собирать политбюро в полном составе. У меня аж сердце ёкнуло. Не хватало только, чтобы сейчас Союз задружился с Германией. Абрам Лазаревич, увидев мою реакцию на эти известия, хлопнул мне по плечу и произнес. Да не переживайте так, все будет хорошо. Не дураки ведь в правительстве сидят. Разберутся, как будет лучше. Хочется в это верить, только пробормотал я себе под нос. В принципе, зная, как развивались события в прошлом мире, мне нетрудно догадаться, что немцы могут предложить. А вот реакции Сталина на эти предложения я предсказывать не возьмусь. Он может запросто снова пойти на заключение какого-нибудь пакта о ненападении, как это уже было. Конечно, сейчас обстановка, благодаря мне, довольно сильно изменилась, но мало ли, как все может повернуться. Опять же, в Испании сейчас с немцами рубятся, и наши части тоже. Притом противостояние там только нарастает, поэтому я не возьмусь предсказывать, как пройдут эти переговоры. По идее, немцев надо послать куда подальше и форсировать подготовку к войне. А как выйдет на самом деле, будем посмотреть. В любом случае, как-то повлиять на происходящее я не могу поэтому буду ждать результата, и тогда уже сделаю выводы. Пьер погостил у меня еще три дня, и хорошо, что к его отъезду я так и не дождался ответа от правительства СССР на мои доклады. Было время показать ему достопримечательности, да и самому на них посмотреть. Как-то так получилось, что вроде я живу в Москве, а времени историческими памятниками поинтересоваться и поглядеть на разные интересные места у меня не было. Только сейчас и получилось исправить эту, можно сказать, несправедливость. Попутно подобрал себе место для строительства будущего дома. Катались ведь не только по городу, но и по окрестностям тоже. Вот и присмотрели, изумительное место, которое Абрам Лазаревич пообещал выбить для меня в самые короткие сроки. Да и несложно это, наверное, будет. Все-таки не центр города. И рядом хватает разных особняков, как я понял, дачных домов. Но это ладно, житейские моменты. Главное произошло после отъезда Пьера. Благо уехал он через Финляндию и дальше путешествовал морем чтобы на обратном пути посетить Данию. Просто в Германии, пока мы развлекались, произошло успешное покушение сразу на всю верхушку нацистской власти. Я, узнав об этом, поразился возможностям евреев. Ни на кого другого даже не подумал. По-любому их работа. Уж не знаю, как они все это организовали, но во время очередного съезда лидеров этих самых нацистов на дворец, в котором они собрались, посыпались бомбы. Сразу восемь самолетов скинули свой смертоносный груз и отработали очень результативно. Но, несмотря на то, что основные знакомые мне по прошлой жизни деятели погибли, чем это все закончится, неизвестно. В Германии сейчас траур и одновременно охота на ведьм. У власти, как я понял, временно оказался серьезный дядь Вальтер фон Браухич. Я даже не понимаю, хорошо это или плохо. Просто я ничего о нем не знаю. Как-то не интересовался в прошлой жизни особо нацистской Германии этого периода, и сказать об этом человеке мне нечего. Но, судя по тому, как лихо он взял власть в свои руки и занялся очисткой неугодных и поисками виновных, дядька серьезный. И не факт, что он будет проще почившего Гитлера. Очень уж умело он манипулирует смертью видных деятелей партии, в которой и сам находился не на последних ролях. Как рассказал позже Абрам Лазаревич, сам этот Браухич не погиб только потому, что он находился в это время в Испании с какой-то там инспекцией. В общем, непонятно пока, что теперь будет, но переговоры с немецкой делегацией прервались. И участвующие в них немцы в срочном порядке отправились домой. Здесь Абрам Лазаревич тоже просветил, что все могло закончиться заключением каких-то договоров. Очень уж немцы сладкие вещи предлагали Союзу. Сложно было от такого отказаться. Не зря говорят, что не делается все к лучшему. Так и здесь получилось. Неизвестно ведь, что могло случиться. Заключить сейчас Союз непонятный договор с нацистами могли и проблем нажить. А так пока обошлось. Еще неделю все связанное с Германией находилось в подвешенном состоянии, а потом меня вызвали в Кремль, где Сталин лично дал добро на формирование армии и еще повесил на мои плечи переговоры с евреями по поводу добычи сибирской нефти. Говоря другими словами, он полностью согласился с моими доводами, изложенными в докладах, и согласовал реализацию всех предложенных в них планов и идей. Во время этой встречи он сказал, что если раньше был шанс избежать большой войны, то сейчас она точно начнется без вариантов. Очень уж люди, пришедшие к власти в Германии, нетерпимо относятся ко всему русскому. Чуть не произнес при нем, что и слава богу. С трудом сдержался. Зато теперь нас точно не застанут врасплох. Да и не дойдет до этого, скорее всего. Война начнется гораздо раньше, чем все думают. И это будут не игры в песочнице как сейчас в Испании. Все гораздо серьезней. Говорю так, поскольку нынешнее руководство Германии настроено так не только по отношению к России, но и к Польше. Да и в целом славянам. Поэтому я и говорю, что долго войны ждать не придется. Поляки ведь в своем репертуаре, как в прошлой моей жизни провоцировали немцев, так и сейчас тоже, причем даже активней. Посмотрим, надолго ли у немцев хватит терпения. Сразу с Польши начнут или будут действовать по уже знакомому сценарию. Теперь все непонятно и непредсказуемо. Но голову по этому поводу мне теперь ломать некогда. Дел навалилось, тьма и еще больше. Мне поневоле пришлось готовиться в дорогу. Просто Вяземский, которого я попросил организовать встречу с главой еврейских семей, назначил переговоры на территории Аргентины. Евреи не горели желанием ехать в Союз, а мне, в свою очередь, не хотелось посещать Штаты. Вот и стало понятно, что проще всего организовать эту встречу в Аргентине. К сожалению, по дороге в Аргентину у меня не получилось заглянуть во Францию. Просто я добирался туда на советском пароходе, который в составе небольшого конвоя из трех судов перевозил туда отобранных для обучения бойцов. Пока в этой партии из Союза отправили только три тысячи человек. Так мало из-за того, что сейчас идет отбор подходящих людей. Прежде чем заключить контракты, кандидаты в обязательном порядке проходят собеседование у психологов. Поэтому все идет относительно медленно. Но лучше потерять какое-то время, чем потом нажить проблем. Как говорится, лучше медленно, но не останавливаясь. Сейчас из-за формирования армии движуха в Союзе началась очень даже не слабая. Чего стоит постройка с нуля сразу 11 военных городков, условия жизни в которых даже у рядового состава будут на очень хорошем уровне. Достаточно упомянуть, что для холостых бойцов со старта будет выделяться однокомнатная квартиры со всеми удобствами. А если человек женат, требования к жилью уже другие, в зависимости от количества членов семьи. Нет, казармы непосредственно в воинской части тоже будут построены, и пустовать не будут, как минимум на время учений, или на случай, если надо набрать дополнительных бойцов. Но изначально задача стоит обеспечить будущих профессионалов действительно достойными условиями проживания. Люди должны знать и видеть, что о них заботятся. Более того, в случае гибели военнослужащего, жилье остается в его семье. Никто никого выгонять не будет. Наоборот, семьям погибших будет оказана вся возможная помощь. В общем, идея в том, чтобы со временем превратить эти городки в своеобразный инкубатор по выращиванию воинского сословия. Да, звучит это не очень, но ведь схема рабочая. Не зря ж когда-то создавались воинские касты, которые существовали веками, если не тысячелетиями. Естественно, насильно никто людей в армию тащить не будет, но благодаря целой куче плюшек для военнослужащих, думаю, отбоя от желающих не будет. А учитывая, что со временем отбор в эти части будет ужесточен, и что брать на службу будут наиболее подготовленных кандидатов, у жителей этих городов будет нехилое преимущество. Ведь вся инфраструктура в них будет заточена на воспитание и предварительную подготовку молодых людей к будущей службе. Естественно, этими городами дело не закончится. Параллельно строились здания и сооружения самих воинских частей, а это тоже немало. Помимо упомянутых казарм, там возводились склады, всевозможные ангары и гаражи для ремонта и хранения техники. Вообще все, что необходимо для полноценного существования воинской части. Тут перечислять замучаешься, ведь хозяйство на самом деле огромное. А учитывая, что там все должно быть на самом высоком уровне, то можно только представить масштабы строительства. На самом деле мы широко размахнулись. Если у меня не срастется с кредитами от евреев, я останусь у разбитого корыта. Потрачу все, что у меня есть, еще и в долг придется просить. Но ради подобного начинания не жалко. Знаю ведь, что за профессиональными армиями будущее. Ну да ладно. Вернусь к своему путешествию в Аргентину. Помимо бойцов, отправленных на учебу, со мной на корабле едут еще и полсотни будущих мафиози, отобранных по всей стране. Из бывших преступников ни один Котовский воевал в гражданскую войну. Соответственно, служил в Красной Армии. Оказывается, таких людей, ставших на путь исправления, было достаточно много. Когда я попросил Абрама Лазовича порекомендовать, к кому мне обратиться, чтобы отобрать вменяемых бандитов для работы в США, он разве что пальцем у виска не покрутил. Настолько охренел от этой моей идеи но к делу он все равно подошел, как всегда, ответственно. Не знаю, с кем и где он советовался, но в итоге пришел к мысли, что лучше всего будет поискать нужных людей в рядах вооруженных сил. Идея оказалась здравой и плодотворной. В итоге я получил нужных мне людей, а советское руководство выяснило, сколько преступников прячется от наказания в армии, и неслабо озадачилось этим казусом. Да, всплыла во время отбора людей в будущей мафиози такая же не совсем хорошая информация. После довольно долгих размышлений, руководство страны приняло решение прикрыть для преступников возможность избежать наказания при помощи армии, а тех, кто уже смог это сделать, собрать и скопом отдать в мое распоряжение. Тех, кто пойдет, конечно. Что будет с остальными, я не знаю. Поэтому путешествующие со мной бывшие преступники – это только первая партия. Сколько их будет всего, пока не знает никто. Все-таки армия большая, быстро ее не прошерстить. Первая партия, состоящая по большей части из людей в возрасте, которые прошли, как говорится, и Крым, и Рым, это, считай, будущий руководящий состав нашей мафии. Некоторые из них после гражданской войны успели не слабо подняться по карьерной лестнице и не особо хотели что-то менять в своей жизни. Их мне даже уговаривать пришлось, обещая вольную жизнь и море плюшек. Не все согласились. Некоторые действительно заболели армией, и их в принципе не интересовала блатная романтика. Но кто-то все-таки согласился. И эти люди сейчас едут со мной. Прежде чем попасть непосредственно в США, им предстоит минимум полгода провести на территории учебного центра ЧВК и поработать головой. Будет и изучение английского языка для тех, кто им не владеет, и разработка методики обучения будущих мифиози для работы в разных сферах бандитского промысла. В общем, все серьезно. Не хватало еще опозориться перед американской мафией, отправив туда неподготовленных людей. Надо сказать, эти отобранные в первую партию бывшие бандиты не слабо так поржали, когда я заявил, что они могут опозориться без подготовки. Но со временем задумались и согласились, что так будет лучше. Но шутить не перестали. Дескать, вот и дожили до времени, когда открывают бандитские университеты на государственном уровне. Надо сказать, мне самому жутко интересно, что из всего этого может получиться. Ведь давно известно, что порядок бьет класс. Вот и посмотрим, так ли это. Весь путь у меня, по большей части, прошел в общении с этими, без всякой иронии, заслуженными людьми. Ведь они действительно, отодвинув бандитское прошлое, проливали кровь за будущее своего народа, а это, как ни крути, заслуживает уважения. Сейчас мне было интересно наблюдать, как они, собравшись вместе, буквально на глазах перевоплощались, и будто змеи меняли шкуру, или, по принципу хамелеонов, окраску. Уже через неделю путешествия они между собой говорили на своем блатном жаргоне и как-то очень быстро разобрались с иерархией. Им как-то резко стало наплевать, кто из них до какого звания дослужился. И лидерами этой компании стали вдруг совершенно не те люди, о которых я поначалу думал. Нет, на роль будущего главаря русской мафии в США я отобрал правильного человека. Это и сами присутствующие признали. А вот в кандидатурах его ближайших помощников я ошибся. Благо, хоть не стал их назначать заранее, решив присмотреться к людям в пути. И, как выяснилось, правильно поступил. Вообще, время в дороге прошло очень плодотворно. И я узнал очень много нового для себя, если можно так выразиться, об изнанке современного общества. С пользой провел время, по-другому не скажешь». По прибытии на место назначения узнал сногсшибательную новость. Оказывается, пока мы добирались до берегов Аргентины, немцы ответили на уничтожение верхушки нацистов террором. Они организовали покушение сразу на трех глав государств в Англии, Франции и СССР. Притом не все у них получилось только в Союзе. И то случайно. Сталина спасло только то, что он накануне очень удачно пересел из своего любимого Паккарда в бронированный автомобиль, специально для него изготовленный нашим концерном. Собственно, такие же бронированные машины пересадили его охрану, только поэтому удалось отбиться, угодив в грамотно организованную немцами засаду во время поездки главы государства на дачу. Работавшие по кортежу сразу восемь станковых пулеметов, хоть и не позволили охране вести ответный огонь, но и фатально повредить автомобили тоже не смогли поэтому всем удалось вырваться из этой ловушки без потерь. Совсем по-другому все закончилось во Франции и в Англии. Во Франции вообще взорвали особняк, в котором жил президент, и он погиб вместе со всей семьей. В Англии же случились сразу два покушения. Одновременно напали на короля и премьер-министра. Короля немцам убить не удалось, он был только тяжело ранен, а вот премьер-министра они достали, как и нескольких членов правительства, находившихся в кортеже во время нападения. Короля спасла только случайность. Его кортеж обстреляли так же, как и колонну премьер-министра, но его водитель успел перед самой своей смертью направить автомобиль в воротный проем первого попавшегося двора. Тем самым он убрал автомобиль из-под ливня пулеметных пуль, а доделать дело немцам не позволила воинская часть, которая как раз в это время шла по соседней улице. Череда случайностей позволила выжить королю Георгу, и Англия без долгих прелюдий уже через день объявила Германии войну. Собственно, с разницей в один день то же самое сделали и Франция, и Советский Союз. Казалось, что Германия наступила на те же грабли, что и в прошлый раз, но, как выяснилось вскоре, не так все просто. В Италии мгновенно откуда-то появились хорошо вооруженные отряды, которые буквально залили страну кровью, и Муссолини уже через неделю снова стал там хозяином положения. Надо ли говорить, что он тут же объявил о вступлении в войну на стороне Германии? Но это ладно, неприятность, которая мало что меняет. А вот поведение Японии и Турции удивило и напрягло. Япония без объявления войны начала против нас боевые действия в Монголии, чем застала нас, если можно так выразиться, со спущенными штанами. Нет, естественно, встретить там агрессора нашлось кому, но тот факт, что мы были не готовы к подобному развитию событий, сыграл свою роль. Но с Японией ладно, это как бы неприятно, но в теории было возможно. А вот то, что произошло с Турцией, это совсем ни в какие ворота не лезет. Там совсем уж чудеса. Буквально в течение суток в стране произошел военный переворот, и уже через три дня турки напали на Союз, начав наступление на Кавказе, причем сосредоточение там значительных воинских формирований турецкой армии мы каким-то образом проворонили. Но ладно бы только турков проворонили. Непонятно, каким образом там оказалась немецкая механизированная дивизия, которая выступила эдаким тараном, буквально сметая на пути турецкой армии какие-либо препятствия. Странно все происходящее наводит на очень нехорошие мысли. Тем более, что в Европе к немцам присоединились еще венгры, румыны и болгары. Куда ж без них? Глядя сейчас на происходящее, я задавался вопросом. Как такое вообще стало возможным? Ведь все же вроде шло хорошо, и тут на тебе. С одной стороны, сейчас, если не считать нападение Японии и Турции, ситуация гораздо более благоприятная, чем было в моем мире после начала войны с Германией. Но, с другой стороны, наша страна не готова к войне еще больше, чем в прошлом моего мира. Да все страны не готовы. Чего не скажешь о Германии. Нет, конечно же, у них еще не та армия, которая настала после покорения Европы. Опыт они наработают быстро, все остальное у них есть. Сейчас, зная, как в моем мире развивались события во Франции, передо мной встал очень непростой вопрос. Как быть и что делать в сложившейся ситуации? По-хорошему, мне бы срочно вернуться в Советский Союз вслед за отбывшими туда инструкторами. Но попасть туда сейчас будет непросто, учитывая беспредел, который устроят немцы на морях и океанах. Так же непросто, как и во франции куда мне сейчас хотелось даже больше, чем в Союз. Как-то так случилось, что я даже не знаю, сколько немцам понадобилось времени в прошлом мире, чтобы захватить по пути Бельгию, Голландию, добежать до Парижа. Но я точно знаю, что сделали они это очень быстро. А ведь в Париже сейчас мои друзья и, главное, Кристина. Оставить их там я просто не имею права. Но и как вывести их сейчас оттуда я просто не представляю. В воде риск запредельный, по суше, если только в Швейцарию. Но фишка в том, что я уже совсем не уверен, что немцы не тронут эту страну. Это в моем мире она была им нужна как нейтральное государство, через которое они могли проворачивать некоторые свои дела. Здесь все по-другому. И предугадать, как сейчас поступят нацисты, в принципе невозможно. Так что передо мной стоит вопрос, что делать и кто виноват. На самом деле на краю сознания крутится еще один вопрос, который я пока всеми силами от себя отгонял. Не замутили ли снова финансовые воротилы то же самое, что когда-то сделали в моем мире? Очень уж похоже все происходящее на игру под руководством опытного режиссера».